Вестница Я к вечеру шестого мая В глухом кукушкином лесу Шел просекою подымаясь К электротягам на весу, Как вдруг, спланировав на провод, Вольна причудой неземной. Она, серебряная в профиль, Закуковала надо мной на расстоянии метров сорок капризница в моих тревог вздымала ювелирно зорка свой беззаботнейший забог. судьбы прищепка бельевая она причиною годов нечаянно повелевала от них качался проводок И я стоял, дурак счастливый, под драгоценным эхом их. Я был отчитывать не в силах, не важно, сколько, но каких. О, боже, думал, как жемчужно неспосланы наверняка необъяснимая печушка. Нежданные твои века».